Глава 23. Осиротевший старец. Госпожа де Сен-Люк не ошиблась. Спустя два часа путники подъехали к Моридорскому замку. Эти два часа они молчали. Бюсси спрашивал себя, не следует ли ему рассказать вновь обретенным друзьям о событиях, заставивших Диану де Моридор покинуть родное гнездо. Но стоит сделать лишь один шаг на пути к откровенному признанию — Ему придется поведать не только то, что вскоре будет известно всем, но и то, что знал лишь он один и не собирался никому открывать. Поэтому он не решился на признание, которое неминуемо повлекло бы за собой немало разных предположений и вопросов. К тому же Бюсси хотел войти в Меридорский замок как человек совершенно неизвестный. Он хотел без всякой подготовки встретиться с бароном де Меридор и услышит, что тот скажет о графе де Монсаро и герцоге Анжуйском. Нет, он не сомневался в искренности Дианы и ни на секунду не мог заподозрить во лжи этого чистого ангела. Но, может быть, Диана сама в чем-то обманывалась, и Бюсси хотел, наконец, убедиться, что в рассказе, выслушанном им с таким неослабным вниманием, все события были изображены правильно. Как заметил читатель, в душе Бюсси жили два чувства, которые дают преимущество мужчине, даже если он охвачен любовным безумием. Этими двумя чувствами были осторожность по отношению ко всем незнакомым людям и глубокое уважение к предмету любви. Поэтому госпожа де Сен-Люк, несмотря на свою женскую проницательность, обманулась напускным безразличием Бюсси и пребывала в убеждении, что молодой человек впервые услышал имя Дианы де Меридор, и оно не пробудило в нем ни воспоминаний, ни надежд. Он ожидает встретить в Моридоре заурядную провинциалочку, весьма неловкую и чрезвычайно смущенную встречей со столичными кавалерами. Жанна заранее предвкушала, как она насладится его изумлением. Однако она с удивлением заметила, что при звуках рога, которыми Дозорный со стены предупредил об их появлении, Диана не выбежала на подъемный мост. Обычно, заслышав этот сигнал, она спешила навстречу гостям. Но вместо Дианы из главных ворот замка вышел сагбенный годами старец, опирающийся на палку. На нем был надет балахон из зеленого бархата, отороченного лисьим мехом, у пояса сверкал серебряный свисток и позвякивала связка ключей. Вечерний ветер... Развивал над его головой длинные волосы, белые, как последние снега. Он прошел по подъемному мосту, сопровождаемый двумя огромными псами немецкой породы, которые, опустив головы, неторопливо шли сзади, ни на шаг не опережая друг друга, но и не отставая ни на шаг. «Кто там?» — слабым голосом спросил барон, дойдя до замкового вала. «Кто оказал честь бедному старику?» своим посещением. — Это я! Это я, сеньор Агюстен! — весело закричала молодая женщина, ибо Жанна де Коссе привыкла звать старого барона по имени, чтобы отличить от его младшего брата Гийома, умершего всего три года назад. Жанна ожидала услышать в ответ такое же радостное восклицание, но старец медленно поднял голову и уставился на нечаянных гостей безжизненными очами. «Вы? — сказал он. — Я вас не вижу. Кто вы?» «О, Боже мой! — воскликнула Жанна. — Неужто вы меня не узнаете? Ах, правда ведь я переодета!» «Не обессудьте! — сказал барон. — Но я почти совсем не вижу. Стариковские глаза не терпят слез, и когда старики плачут, слезы выжигают им глаза». — Ах, дорогой барон, — ответила молодая женщина, — значит, ваше зрение действительно ослабело, иначе вы бы меня признали даже в мужском платье. Стало быть, мне придется назвать себя? — Да, непременно, ведь я сказал, что почти не различаю вас. — Но я вас все равно обману, дорогой сеньор Агюстен. Я — госпожа де Сен-Люк. — Сен-Люк? Переспросил старый барон. Я вас не знаю, сударыня. Но мое девичье имя... Рассмеялась молодая женщина. Но мое девичье имя Жанна де Коссебрисак. О, господи! воскликнул старец, пытаясь своими трясущимися руками поднять перекладину, закрывающую проезд. О, господи! Жанна, будучи не в силах понять почему ей оказан столь странный прием, совершенно не похожий на тот, которого она ожидала, объясняла себе поведение барона его преклонным возрастом и упадком сил. Теперь, видя, что ее наконец-то признали, она соскочила с коня и вихрем бросилась в объятия владельца Меридорского замка, как это делала еще девочкой. Однако, обнимая почтенного старца, госпожа де Сен-Люк почувствовала, что щеки его мокры. Барон плакал. «Это от радости», — подумала она. «Сердце вечно остается молодым». «Прошу пожаловать», — пригласил барон после того, как поцеловал Жанну. И, словно не заметив ее двух спутников, направился к замку размеренным ровным шагом. За ним на прежнем удалении двинулись собаки, которые за это время успели обнюхать и разглядеть посетителей. У замка был необычно печальный вид. Все ставни закрыты, слуги, там и сям попадавшиеся на глаза, в трауре. Моридорский замок напоминал огромную гробницу. Сен-Люк бросил на жену недоумевающий взгляд. Разве таким она описывала ему приют своего детства? Жанна поняла о мужа. Да ей самой хотелось поскорее покончить с создавшейся неловкостью. Молодая женщина догнала барона и взяла его за руку. «А Диана?» — спросила она. «Неужели на свою беду я не встречу с ней?» Старый барон остановился, как молнией пораженный, и почти с ужасом возрился на Жанну. «Диана!» — повторил он. «И вдруг собаки...» Услышав это имя, подняли головы по обе стороны от своего хозяина и испустили душераздирающий вой. Бюсси не смог сдержать холодной дрожи. Жанна взглянула на Сен-Люка, а Сен-Люк остановился, не зная, что делать. То ли идти дальше, то ли повернуть обратно. — Диана! — повторил старец, словно только сейчас уразумев вопрос, который ему задали. «Да неужто вы не знаете?» И его голос, уже слабый и дрожащий, захлебнулся в рыдании, вырвавшемся из глубины сердца. «Но что такое? Что случилось?» — воскликнула Жанна, взволнованно стиснув руки. «Диана мертва!» — закричал барон, в безудержном отчаянии вздымая руки к небу, из глаз его хлынули потоки слез. И он опустился на первые ступени крыльца, к которому они тем временем подошли. Обхватив голову руками, старик сидел, раскачиваясь из стороны в сторону, словно желая отогнать роковое воспоминание, которое неотступно его мучило. «Мертва — Мертва! — в страхе вскричала Жанна, побледневшая, как привидение. — Мертва! — сказал Сен-Люк, охваченный состраданием к несчастному отцу. «Мертва — Мертва! — пробормотал Бюсси он и его уверил и его тоже в ее смерти ах бедный старик как ты меня полюбишь в один прекрасный день мертва мертва твердил барон они ее убили ах мой дорогой сеньор пробормотала жанна потрясенная страшным известием она прибегла к слезам к спасительному средству которая не позволяет разбиться слабому женскому сердцу. Молодая женщина обняла старика за шею, омывая его лицо горькими слезами. Старый сеньор с трудом поднялся. — Входите, — сказал он. — Каким бы опустошенным и безутешным ни был этот дом, все равно он не утратил своего гостеприимства. Покорнейший вас прошу. — Входите. Жанна взяла барону под руку и, пройдя через скрытую галерею в прежнее помещение для стражи, преобразованное в столовую, вместе с ним вступила в гостиную. Слуга, скорбное лицо и красные глаза, которого свидетельствовали о нежной привязанности к своему господину, шел впереди, открывая двери. Сен-Люк и Бюси замыкали шествие. Войдя в гостиную, старый барон, все еще поддерживаемый Жанной, сел или скорее упал в большое кресло резного дерева слуга открыл окно чтобы впустить свежий воздух и не покинул комнату а лишь отошел в темный угол жанна не осмеливалась нарушить молчание она боялась своими вопросами снова разбередить раны старика и все же как все молодые и счастливые люди она не могла поверить в несчастье о котором услышала есть возраст Когда человек не способен постигнуть бездну смерти, потому что он не верит в смерть, тогда барон, словно угадав мысли молодой женщины, заговорил первым. Вы мне сказали, что вышли замуж, моя милая Жанна. Значит, этот господин ваш супруг. И барон указал на Бюсси. Нет, сеньор Агюстен, отвечала Жанна. Мой муж «Господин де Сен-Люк». Сен-Люк склонился перед злосчастным отцом в самом глубоком поклоне, отдавая дань не столько старости, сколько горю барона. Тот отечески приветствовал молодого человека и даже попытался изобразить улыбку. Затем его потухшие глаза обратились к Бюсси. «А этот господин, — сказал он, — ваш брат». «Брат вашего мужа или ваш родственник?» «Нет, любезный барон, этот господин не наш родственник, а наш друг. Луи де Клермон, граф де Бюсси Дамбуас, приближенный дворянин герцога Анжуйского». Услышав имя герцога, старый барон резко выпрямился, как будто подброшенный скрытой пружиной, кинул гневный взгляд на Бюсси и, словно истощив все свои силы этим немым вызовом, со стоном упал в кресло. — Что с вами? — забеспокоилась Жанна. — Вы знакомы с бароном, сеньор де Бюсси? — поинтересовался Сен-Люк. — Нет, я впервые имею честь видеть господина барона де Меридор, — спокойно ответил Бюсси. Только он один понял, какое действие произвело на старца, имя герцога». «Ах, вы приближенный дворянин герцога Анжуйского», — сказал барон. «Вы из свиты этого чудовища, этого демона, и вы смеете открыто признаваться в этом, и у вас хватило дерзости явиться ко мне». «Что, он с ума сошел?» — тихо спросил Сен-Люк у своей жены с удивлением глядя на барона. «Должно быть, горе помутило его рассудок», — испуганно ответила Жанна. Владелец Меридора сопроводил свои слова, заставившие Жанну сомниться в полном он рассудке, взглядом еще более грозным, чем предыдущий. Однако Бюсси, по-прежнему храня спокойствие, выдержал этот взгляд с видом самого глубокого почтения и ничего не ответил. Да. «Этого чудовища!» — повторил барон де Моридор, по-видимому, все более и более впадая в безумие. «Убийцы! Моей дочери!» «Что вы сказали?» — спросила Жанна. «Несчастный сеньор!» — прошептал Бюсси. «Стало быть! Вы этого не знаете! Рассмотрите на меня так испуганно!» — воскликнул барон, взяв за руки Жанну и Сен-Люка. «Но ведь герцог Анжуйский!» «Убил мою Диану! Герцог Анжуйский! Мое дитя! Девочку мою! Он ее убил!» И такое отчаяние прозвучало в его старческом голосе, что даже у Бюссина вернулись на глаза слезы. «Сеньор, — сказала молодая женщина, — если это и так, хотя я не понимаю, как это могло случиться, все равно вы не вправе возлагать вину» за вас ужасное несчастье на господина Дебюсси, самого верного, самого благородного рыцаря во всем дворянском сословии. Взгляните, дорогой батюшка, господин Дебюсси плачет, как мы, и вместе с нами. Он ничего не знал о вашей беде. Разве бы он пришел сюда, если бы мог подозревать, какой прием вы ему окажете? Ах, милый сеньор Агюстен, заклиная вас именем вашей любимой Дианы, «Расскажите мне, как все это произошло!» «Так вы ничего не знаете?» — спросил барон, обращаясь к Бюсси. Бюсси молча поклонился. «Ах, боже мой, конечно, нет!» — сказал Жанна. «Никто об этом ничего не знает!» «Моя Диана мертва, а ее задушевная подруга ничего не знает об этом. Хотя верно, ведь я никому не писал». Никому не говорила ее смерть. Мне казалось, что мир должен прекратить свое существование с той минуты, когда перестала существовать моя Диана. Мне казалось, вся вселенная должна носить траур по Диане. — Говорите, говорите, вам станет легче, — сказала Жанна. — Тогда слушайте, — с рыданием произнес барон. — Подлый принц! Позор французского дворянства! Увидел мою Диану и, пленившись ее красотой, приказал похитить ее и отвезти в замок Боже. Там он собирался ее обесчестить, все равно как дочь своего крепостного. Но Диана, моя Диана, святое благородное создание, предпочла смерть позору. Она выбросилась из окна в озеро, и нашли только ее вуаль, плавающую на воде. Старик с трудом произнес последние слова, сквозь душившие его рыдания. Это зрелище показалось Бюсси одним из самых душераздирающих, которые он видывал на своем веку. Он — закаленный воин, привыкший сам проливать кровь и видеть, как другие ее проливают жанна близкая к обмороку тоже смотрела на бюси со страхом в глазах о граф вскричал Сен-Люк. люк это просто чудовищно не правда ли граф вам нужно немедленно покинуть этого презренного принца граф такое благородное сердце как ваше не может питать дружеские чувства к похитителю и убийце женщин эти слова несколько приободрили старого барона И он ждал ответа Бюсси, чтобы составить себе о нем окончательное мнение. Сочувствие Сен-Люка принесло утешение старцу. В момент великих душевных потрясений человек становится слаб, как ребенок, а один из самых верных способов утешения ребенка, укушенного любимой собачкой, состоит в том, чтобы на глазах у потерпевшего побить собаку, которая его укусила. Но Бюсси, не отвечая Сен-Люку, Сделал шаг к барону де Меридор. «Господин барон», — сказал он, — «не соблаговолите ли вы оказать мне честь и удостоить меня разговора наедине?» «Послушайтесь, господина де Бюсси, любезный сеньор», — сказала Жанна, — «и вы увидите, какой он добрый и как он умеет помочь в беде». «Говорите, сударь», — разрешил барон. Он невольно вздрогнул, почувствовав во взоре молодого человека что-то необычное. Бюсси повернулся к Сен-Люку и его жене и посмотрел на них дружеским открытым взглядом. «Вы позволите?» — спросил он. Молодые супруги вышли из залы, взявшись под руку, с удвоенной силой сознавая свое счастье перед лицом этого непомерного горя. Когда дверь за ними закрылась, Бюсси приблизился к барону, и отвесил ему глубокий поклон. «Господин барон», — обратился он к старику, — «минуту назад в моем присутствии вы обвиняли принца, к которому я служу, и обвиняли его в столь резких выражениях, что я вынужден просить у вас объяснения». Старик гордо выпрямился. «О, не сомневайтесь в самом почтительном смысле моих слов. Я говорю с вами, испытывая к вам глубочайшее сочувствие» только из горячего желания облегчить ваше горе. Прошу вас, господин барон, расскажите мне во всех подробностях ужасную историю, которую вы только что вкратце изложили Сен-Люку и его жене. Посмотрим, действительно ли все свершилось так, как вы это думаете, и действительно ли все потеряно. — Сударь, — сказал барон, — у меня был проблеск надежды. «Господин де Монсоро, благородный и преданный дворянин, полюбил мою бедную дочь и попросил ее руки. Господин де Монсоро! Ну и как он вел себя все время?» — спросил барон. «О, как человек чести и долга!» Диана отказала ему, и, несмотря на это, именно он первым известил меня» о подлых намерениях герцога. Именно он указал мне способ сорвать их выполнение. Он вызвался спасти мою дочь и просил только одного, и это еще раз показывает все его благородство и прямодушие, чтобы я отдал ему Диану в жены, если ему удастся вырвать ее из когтей герцога. Увы, мою дочь ничто не спасло» и тогда он, молодой, деятельный и предприимчивый, сможет защитить ее от посягательств могущественного принца, раз уж ее бедному отцу это не по силам. Я с радостью дал мое согласие, но, горе мне, все было напрасно. Граф прибыл слишком поздно, когда моя бедная Диана уже спаслась от бесчестия ценой своей жизни. — А после этого рокового дня господин де Монсоро не подавал о себе известий? — спросил Бюсси. — С того дня прошел всего один месяц, — ответил барон. — И бедный граф, очевидно, не смеет показаться мне на глаза, ведь ему не удалось выполнить свой великодушный замысел. Бюсси опустил голову. Ему было все ясно. Теперь он понял, каким путем графу де Монсоро удалось перехватить у принца девушку, в которую тот влюбился, и, как опасаясь, что принц узнает о его женитьбе на этой девушке, граф повсюду распространил слух о ее смерти и даже несчастного отца заставил ему поверить. «Итак, сударь, — сказал старый барон, видя, что молодой человек, — В задумчивости поник головой и потупил глаза, которые не раз сверкали огнем, пока он слушал печальный рассказ. «Итак, господин барон», — ответил Бюсси, «мне поручено, монсеньором герцогом Анжуйским, доставить вас в Париж. Его высочество желает побеседовать с вами». «Беседовать со мной? Со мной!» — воскликнул барон. После смерти моей дочери мне встать лицом к лицу с этим извергом? И что он может мне сказать, он ее погубитель? Кто знает, может быть, он хочет оправдаться. К чему мне его оправдание? Нет, господин Дебюсси, нет, я не поеду в Париж. Помимо всего, я не хочу удаляться от того места, где покоится мое бедное дитя в своем холодном саване из тростника. Господин барон твердым голосом сказал Бюсси. «Позвольте мне настоять на моей просьбе. Мой долг — сопровождать вас в Париж. Только за вами я сюда и приехал». «Пусть будет так. Я поеду в Париж», — воскликнул старый барон, весь дрожа от гнева. «Но горе тем, кто захотел бы меня погубить». Король меня выслушает, а если он не пожелает меня выслушать, я обращусь ко всему французскому дворянству. Как это могло случиться, пробормотал он. В своем горе я позабыл, что у меня в руках оружие, которое до сегодня остается без употребления. Решено, господин дебюсси, я еду с вами. А я, господин Барон, Сказал Бюсси, беря старца за руку: Я советую вам проявлять терпение, сохранять спокойствие и достоинство, подобающие христианскому сеньору. Милосердие Божие для благородных сердец бесконечно, и пути Господни неисповедимы. Прошу вас также в ожидании того дня, когда Богу будет угодно проявить свое милосердие, не числить меня среди ваших врагов, так как вы не знаете что я собираюсь сделать для вас. Итак, до завтра, господин барон, а завтра, с наступлением дня, если вы согласны, мы тронемся в путь. — Я согласен, — ответил старый сеньор, вопреки своей воле тронутый проникновенным тоном голоса бюси. Однако пока что, друг вы мне или враг, вы мой гость и мой долг проводить вас в отведенные вам покои. Барон взял со стола серебряный трехсвечный канделябр и тяжелым шагом начал подниматься по парадной лестнице замка. Бюсси Дамбуас следовал за ним. За Бюсси шли двое слуг и тоже несли канделябры со свечами. Собаки поднялись, готовые сопровождать хозяина, но тот остановил их взмахом руки. У порога, отведенной ему комнаты, Бюсси спросил, где сейчас господин де Сен люк и его жена. — Мой старый жермен должен был о них позаботиться, — ответил барон. — Спокойной ночи, господин граф.